Глава 11 Алина. Таганайская зона. Златоуст. Твою ж налево! Удивительно, не вовремя попавший под ногу камень, едва не свалил Алину хомчик с ног. Но лодыжка все же слегка подвернулась, что несколько сказалось на скорости бега. Обежали все, словно сдавали зачет в беге на средней дистанции. И бежали не то чтобы здоровья ради и физической формы для... Стимул в виде стаи прыгунов, напавший на отряд АПБР на углу Аносова и Ключевской, работал очень даже эффективно. Визит в полицейское отделение напротив вокзала слегка помог отряду с оружием и боеприпасами, но задержал, и прыгуны начали стягиваться к месту бойни на запах крови и смерти. Они его ох, как хорошо чуют. С самыми шустрыми отряд столкнулся уже на выходе из отделения. Их было немного, так что драгоценные патроны не тратили. Тем более в этих стремительных и резких, как понос твари еще и хрен попадешь. Поработали лояльные. Кинетик и пиромант. А вот дальше началось. Такого трюка, как для истребителей, для прыгунов у Прохоренкова припасено не было. Так что весь отряд дружно улепетал в сторону ближайшей заправки, демонстрируя редкостную прыть и обновляя все личные рекорды скорости в беге с полной выкладкой. Ближайший. В Златоусте с ними не очень-то разбежишься, парочка на весь город. К счастью, одна из них оказалась сравнительно близко. И вот весь их отряд в количестве 13 человек, вернее, 11 человек и двух лояльных, псионик еще не завершил свою страшную миссию казни златоустовских истребителей. Теперь бежал к ней как к единственному спасению. Она им, собственно, и являлась. У Алины был план. Добежать бы только. Угу, всего лишь. Она-то с бойцами добежит. Лояльные, наверное, тоже, а вот среди научников были так себе бегуны. Как ни странно, Прохоренков к ним не относился, бежал наравне с бойцами, пока без признаков сильной усталости или одышки. Нормальный такой сухарь, живчик. Его бы на полигон да в спортзале погонять, вполне себе боец бы получился, данные-то есть, хоть и возраст уже не юный. Конечно, главное оружие Эдуарда – его мозг, только когда надо драться с истребителями и уматывать от прогунов, одного мозга мало. То, что за небольшим возвышением дороги притаился канализационный люк, к тому же открытый, Алина заметила только когда из него, как камень из катапульты, вылетел прыгун. Прямо в лицо хомчик. Не вскинуть оружие, не уклониться она уже не успевала. Но кто-то врезался ей в спину и сшиб ее с ног. Тварь пролетела над долины, застрекотал автомат. Скосив глаза, хомчик увидел бьющегося в конвульсиях мутанта. Глянула вперед и сквозь зубы выругалась. Из люка лезли еще прыгуны. В первого Алина всадила пулю из пистолета, второго срезала очередью кто-то из бойцов, а затем в люк полетела граната, обычная. За ней вторая, уже зажигательная, усовершенствованная, со временем горения больше двух минут. В канализации загудело пламя, но его тут же заглушили вопли сгорающих заживо прыгунов. Очереди сзади подсказали, что прохлаждаться некогда, основная стая мутантов настигала. Алина вскочила на ноги, мимоходом отметив, что с ног ее сбил никто иной, как Прохоренков. Короткий благодарный кивок в его сторону и ноги в руки. Заправка уже совсем недалеко. Мимоходом обернуться, убедиться, что не отстали научники. Отставали, конечно, но не так, чтобы очень. Впрочем, самые резвые прыгуны могли настичь. Кинетик сработал без подсказки. Незримая волна его силы от души врезала по мутантам, возглавлявшим погоню, и они разлетели в стороны обзаведясь попутно тяжкими телесными, похожих вплоть до множественных переломов. «Силен!» — в очередной раз изумилась Хомчик. «Чем в научном корпусе кормят своих лояльных, что они такую мощь обретают?» Впрочем, она тут же задвинула эту мысль подальше, для более удобного времени и места. Например, на привале, в разговоре Тет-Тет с Эдуардом. Если у них еще будет этот привал. Алине вдруг пришла в голову дикая мысль о волшебном гребне и сказке, Который кинешь за спину, и непроходимый лес вырастет. Вот бы сейчас не помешал. Черт, и о чем она только думает? Это что, от пси-давления зоны крыша съезжать начала? Да рановато вроде, только недавно зашли. Да и пси-блокираторы пока работают. Стало быть, на себя надо писать жалобу. Ладно, все проблемы в порядке поступления решаем. Сейчас на повестке дня долбанные прыгуны и заправка. Кстати, вот уже она, родимая. Близость цели придала всем сил, даже порядком вымотанным научникам. Впереди машина с открытой дверцей со стороны водителя. Там что-то шевелится. Вряд ли водитель. Окровавленная морда прыгуна высунулась из машины. Тимур рефлекторно вскинул оружие, но Алина ударила его по руке. Рехнулся, тут же бензина как... Тварь между тем вылезла и ненадолго замерла. Похоже, глаза разбежались от обилия целей. Но прыгнуть не успела. В следующий миг удар кинетика впечатал ее в металл задней дверцы. Краем глаза Алина увидела, что у лояльного износа побежала струйка крови. Он похож на пределе. «Вперед, вперед!» — заорала она. «Пробегаем насквозь, и никому не стрелять так ваше налево!» Откуда-то слева метнулась стремительная тень. Прыжок, и один из научников, прижатый к земле, отчаянно сопротивляется, пытаясь не дать мутанту вырвать себе горло. «Черт, и стрелять нельзя, и так не успеть!» Пока Алина соображала, Василий, помощник Прохоренкова, дернул из кармана транквилизаторный пистолет и всадил в спину прыгуну становый дротик. Двое бойцов спихнули отрубившегося мутанта с несостоявшейся жертвы, вздернули последние на ноги и потащили вперед. «Ходу, ходу!» «Пятнадцать шагов, десять, восемь, пять, два...» «Последний рывок и заправка позади, а прыгунов только втягивается на ее территорию. Пробежать еще немного? Близко, черт, как близко!» Но медлить больше нельзя, иначе преследователи проскочат. Алина повернулась к пироманту и гаркнула. «Давай!» Лояльно кивнул, понял. Обернулся, сейчас как... «Ложись!» — отчаянно закричала Алина, и все попадали кто где был. А несколькими секундами позже сзади полыхнуло И бабахнуло. Жар опалил спину лежащий хомчик. Но это была фигня по сравнению с мировой революцией. «Прыгунам?» В которых пожирало пламя внезапно пробудившегося бензинового вулкана, проходилось гораздо хуже. Бывшая центральная усадьба бывшего национального парка Таганай. Они стояли и смотрели на нее, не решаясь приблизиться, и напитывались гнетущими флюидами, которые испускало это строение. Вернее, то, что было на месте этого строения. Даже постапокалиптические картинки кишащего мутантами мертвого златоуста меньше давили на психику. Тут казалось, что человечества нет уже давным-давно, а зона поглотила и переварила почти все, что от него осталось. Это не было домом, не было даже воспоминанием о нем. На месте центральной усадьбы, казалось, возлегло нечто жутковатое, смешанного растительно-животного происхождения – Некий организм, бесконечно чуждый как делу рук человеческих, так и привычный для этих мест природе. Зеленая масса, пожравшая центральную усадьбу, пульсировала, шевелилась, перебирала щупальцами-лианами и паучьими когтями веток. Местами, в слегка волнующихся зеленых боках этого нечто, возникали и тут же схлопывались темные провалы, ведущие неведомо куда, а вокруг него твердой земли больше не существовало. Вместо нее – волнующиеся, постоянно двигающиеся жижи, зеленовато-бурого цвета, с периодически вспухающими и лопающимися на поверхности пузырями. Жижа, которая казалась чем-то большим, чем грязь. От нее исходило что-то странное, на ментальном уровне. Что-то, от чего виски Алины налились тяжестью, и в них медленно начинала нарастать тупая, тянущая боль. Причем Хомчик готова была поставить всю свою амуницию против раскрошившегося сухаря, что если бы не пси-блокираторы, ей и всей ее команде пришлось бы гораздо хуже. ТОП Вот только сейчас многие из АПБРовского отряда впервые увидели ее воочию. Таганайский обломок тут капитально поработал не только над биосферой, но и над краеугольными основами реальности. То, на что сейчас смотрела Алина и ее спутники, казалось, перестало быть частью планеты Земля. Это был словно кусок чужого мира, инопланетная заплатка, грубыми стежками неведомого вселенского портного, вшитая в земную одежку. Небольшой кусок, только бывшая центральная усадьба и площадь вокруг нее сотни метров поперечники. Здесь небольшой, и это только начало. Все же обломок находился еще далеко его загребущие лапы сюда дотягивались лишь местами. Дальше, вглубь территории зоны, таких участков наверняка больше, и размеры у них не читая этому. Алина сплюнула себе под ноги. От таких мыслей делалось совсем погано. Если их так колбасит здесь, всего лишь у малого клочка топи, что же будет там, куда они направляются, туда, где власть-обломка над биосферой и физическими основами реальности куда больше, чем здесь? Кто-то из научников, Василий, кажется, достал ан и двинулся было вперед, к топе. Но Эдуард поймал его за локоть и покачал головой. Не сейчас. И не здесь. Обычно ассистенты Прохоренкова слушались его беспрекословно, что, кстати, слегка удивляло Алину. Эдуард вовсе не казался тираном. Но тут Василий осмелился возразить. Но Эдуард Андреевич, такой случай исследовать Здесь, где она относительно слаба. «Ты не понимаешь», — спокойно и терпеливо, как ребенку объяснил Прохоренков. Обломок здесь изрядно покуражился над реальностью, и кусок топи, который ты видишь, здесь специально для нас. Это обманка, фикция, чарусы». «Что?» Разговор заинтересовал Алину и не только ее. Остальные члены отряда тоже подтянулись послушать. «Чарусы», — мрачно повторил Эдуард. «Выступать перед аудиторией он, мягко говоря, не любил». Есть такие места на болоте, вроде бы заливная лужайка с зеленой травкой, даже цветами. Так и тянет прилечь отдохнуть или пикничок устроить. А там, под этой травкой, скрывается как раз самая серьезная трясина. Такая, что затягивает без шансов на спасение. Но в зоне то особенная. Стало быть, и черусы тоже необычные. Высокая ментальная активность здесь означает не только сильнейшее псидавление, Зона считывает нас, наши реакции, эмоции, даже мысли. «Мысли?» – не выдержала Алина. «То есть это как телепатия?» «Почти». На хмурое лицо Прохоренкова смотреть не хотелось. Оно, как свинцово-серый облачный фронт, казалось, предвещало грозу, и нешуточную. «Вот это?» – научник мотнул головой в сторону зелено бурой жижи. «Не просто грязь, а биологически активная биомасса с сильнейшим мутагенным воздействием. Но в зоне биомасса не просто живая, она еще и псевдоразумная» а там в глубине, поближе к месту, где находится сам обломок, возможно и без всякого псевдо. Вы все слышали про фантомов, которых иногда создают зоны. Фантомы – не абстрактные образы, они считаны с человеческого сознания, чьи-то знакомые, близкие, друзья, любимые. Зона ищет уязвимое место любого, кто туда попадает, а когда находит, безжалостно бьет в него. Можно не сомневаться, она уже поняла, зачем мы здесь, и кинула нам эту кость. Дескать, нате, изучайте. А когда зона что-то вот так откровенно предлагает, стоит крепко задуматься, не дары ли это донайцев. Если Белоярская зона просто чужая, то это еще и явно враждебная. Ее враждебность надо принять как базовый постулат и в будущем исходить из него. А это значит, что А. Все здесь не случайно. И Б. Это либо обманка, либо ловушка. Город пытался нас убить. Топ пока пытается не пустить глубоко. Стало быть, именно туда глубоко нам и надо добраться, а не вестись на всякое. Теперь Прохоренков просто рукой махнул в сторону жутко странного образования, почти уже переварившего центральную усадьбу. И тут черусы наконец отреагировали. зеленый холм, накрывший усадьбу, зашевелился, а топ у его подножия забурлил. В склонах холма вдруг возникло несколько провалов, но не абы где, а расположенных в странном порядке, напоминающим... Ох, твою ж налево. Алина едва справилась с искушением протереть явно вруще ей глаза, которые видели какую-то дичь, похожую на веянную рассказом Хоренкова. Нет, это глюк. У него просто сдох пси и резко поехала крыша, иначе придется поверить, что... Твою мать! Потрясенно прозвучало слева, где стоял Миша, самый молодой из оперативников ее отряда. И его возглас вдруг пробил глухую стену парализующего ступора, накрывшего хомчик ибо говорил о том, что не только она видит на месте холма кошмарный скалящийся череп. А пока командир отряда лихорадочно соображал, что со всем этим делать, в почти полной тишине из бурлящей топе на АПБРовцев полезли какие-то фигуры, отдаленно напоминающие человеческие, но состоящие, казалось, из одной лишь грязи. Тишину разорвала в клочья автоматная очередь.